Затаив дыхание, смотрели они на земную красоту, на то, что дано человеку от рождения, что должно быть с ним каждый день, каждую ночь, каждый час, всю жизнь. Шла война, горели и рушились города, умирали в страданиях люди, планета, залитая кровью, корчилась в муках. А они были счастливы. И чуткая, огромная, светлая ночь пела для них, и пели звезды, и пела призрачная даль, и руки их пели. Они были люди, они были дети Земли, И у них была любовь. Наступил август. Однажды Ваня стоял у окна и смотрел в щель ставни, как вдруг заметил нескладного и голенастого парня. Он видел его впервые и не знал, что это Людвигсон. Людвигсон шел к дому. В доме никого не было, Альма с утра ушла на работу, а Харальд вскоре направился в сторону рыбацкого поселка. Людвигсен подошел к рыльцу, постоял, настороженный и внимательно оглядывая местность и вошел в дверь. Это Ваню не удивило. Он знал, что дома здесь не запираются. Да и кто тут будет воровать? Народу мало, все знают друг друга с пеленок. Людвигсон довольно долго был в доме. Потом он появился на крыльце и полез на чердак по наружной лестнице. После чердака спустился в погреб. И Ваня понял, что этот голенастый что-то ищет. А если не что-то, а кого-то? Кольнула тревожная мысль. Людвигсон тем временем направился к сараю. Ваня, затаив дыхание, наблюдал в щель. Он слышал, как Людвигсон потрогал замок, потоптался у дверей и пошел к окну. Если вздумает забираться в окно, Ваня взял в руку рыбацкий нож, прижался к стене. Людвигсон легонько потрогал ставню, и все стихло. Ваня ждал. Сердце напряженно ухало в груди. Тихо. Ваня прислушался, не понимая, куда делся этот голенастый. Вроде ушел. Ваня пододвинулся к окну и заглянул в щель. И в ту же секунду встретился с глазами Людвигсона. Оба замерли, и какое-то мгновение приковано смотрели в глубину зрачков. Ваня отшатнулся. Услышал, как зашуршали шаги под окном. Когда он снова заглянул в щель, то увидел, что Галинасты торопливо покидает двор Харальда. Неужели догадался, лихорадочно билась мысль? Надо уходить, немедленно уходить. Но как? Ни Альма, ни Харальда... Заперт на замок, в окно? Нет, нельзя. А вдруг этот долговязый ничего не заметил или усомнился? И чтобы удостовериться, наблюдает сейчас откуда-нибудь. А если уже побежал за немцами? Ваня лихорадочно соображал, что делать. Как увидел, что разбитой походкой возвращается Харальд, Ваня тихонько окликнул его. Когда Харальд отпер сарайчик и вошел, Ваня стал говорить и показывать жестами, что ему Ване «Надо немедленно уходить отсюда», что приходил какой-то длинный и тощий и везде шарил. Слушая торопливую тревожную речь Вяйна, Харальд проникался тревогой русского. Сначала он не понимал, что так взволновало его, но когда тот жестами описал Людвигсона, Харальд сообразил — дело плохо. Харальд и раньше подумывал о том, что Людвигсону, пожалуй, закралось подозрение, когда он увидел бинты в камине. Но после этого случая Людвигсон долго не приходил — уезжал куда-то с немцами, а теперь появился и пришел проверить. Вяйна надо уводить. В поселке Харальд уже договорился со своими друзьями. Правда, договаривался совсем по другим причинам, чтобы побыстрее разлучить его с Альмой. А тут вон как все обернулось. Альма пила из родника, из которого они с Вяйна пили по ночам, улыбалась и думала о нем. Вдруг она почувствовала на себе взгляд. Она обернулась, еще не погасив счастливого блеска глаз, и вздрогнула. Перед ней бесшумно, по-звериному, выскользнув из-за скалы, возник Людвигсон. «Кто там у вас?» — спросил он. Где? — сразу не поняла она, о чем он спросил. «В сарае». Альма побледнела, чувствуя, как подкашиваются ноги. «Никого нет. Я сам видел, не отпирайся. Тебе показалось, никого там нет. Слабо защищалась она». «Это русский». «Тот, кого ищет!» — пестрые глаза Людвигсона недобро повеселили. «Никого там нет!» — жалко улыбнулась Альма и попыталась перевести разговор на другую тему. «Ты почему вчера не приходил? Опять дежурил?» Людвигсон усмехнулся, давая понять, что напрасно пытается она перевести разговор на другую тему. Альма поняла это. «Его расстреляют!» — умоляюще сложила она руки. «И тебя!» — жестко досказал Людвигсон. Об этом она меньше всего думала. «Сделай вид, что ничего не знаешь. Что тебе стоит? Его уже скоро не будет». «Не будет?» — прицельно прищурился Людвигсон. Что-то прикинув в уме, вкратчиво сказал. «Ладно. Если согласишься». Альма отшатнулась, глаза ее стали огромными. «Тогда его расстреляют», — спокойно и холодно сказал Людвигсон. Альма помертвела. «Подумай, «Убедительно и даже сочувственно, — сказал Людвигсон, — завтра вечером придешь сюда. А не придешь...» Она не помнила, как бежала домой. Ее встретил отец. «Ты что?» — встревожно спросил он. Людвигсон видел Вяина, выпалила она, едва переводя дыхание. «Знаю. Надо спасать. Знаю». Твердыми пальцами Харальд набил трубочку, испытующе взглянул на дочь. «Что еще?» — говорил. Сказал, что может и не выдать, — тихо ответила Альма и покраснела. Харальд, понимающе кивнул. — Сколько дал времени? — Завтра вечером у ручья. — Хорошо, дочка, — облегченно вздохнул Харальд. — Времени еще много. — Как много! — воскликнула Альма, недоуменно глядя на отца. — Много! — твердо сказал Харальд и положил руку на плечо дочери. — Не волнуйся, я все сделаю. Иди к Вяйне. Светлые северные ночи кончились, и теперь от вечерней до утренней зари стоял над землей плотный сумрак. Они пришли на озеро, пришли в последний раз. Низко тянулись короткие тучи, то заслоняя, то обнажая глубокий омут неба, где плавали слабо мерцающие звезды. На спокойную гладь озера падал тускло-серебристый отблеск недавно народившейся луны. Альма смотрела на звезды и страстно хотела, чтобы упала из них хоть одна — Когда падает звезда, надо только успеть загадать желание, и оно исполнится. Но звезды не падали. Альма показала на самую большую и зеленую, светившую ярче всех. «Там, где ты родился, там, куда уйдешь, там видно полярную звезду?» «Видно, — понял Ваня. Я буду глядеть на нее здесь, а ты там, и мы будем думать друг о друге, да?» «Да», — одним дыханием ответил он. Альма провела пальцем по белому рубчику на его брови. «Твои глаза, как звезды», — тихо сказала она, и, пристав на цыпочки, поцеловала их легко и отрешенно. «И твои», — сказал он. «Они лучше звезд. И у тебя». Заморосил дождь. Они спрятались под навес скалы. Ваня обнял Альму, и они замерли, боясь расплескать благодарное чувство друг другу. Дождь расходился все сильнее. Ровно шумел по траве, по кустам, по озеру, сплошная серая стена воды отгородила их от мира, от всего, что есть на земле, и они стояли, прижавшись друг к другу, беззащитные дети земли, они могли так простоять вечность, лишь бы быть рядом, чувствовать тепло и жизнь друг друга. Дождь перестал так же внезапно, как и начался. Мерный шум стих, пахнуло свежестью, и вдруг откуда-то сверху ударил непонятный свет. И все зарилось вокруг. Заблестели обильно омытые дождем скалы, засверкало озеро, блеклый отцвет лег на траву и листья. Ваня выглянул из укрытия и замер в восхищении. Над озером сияла радуга. Но совсем не такая, какие привык он видеть на Алтае, радуги семицветки, размашистые, от края до края неоглядной степи. Эта радуга была невелика, крута и упруга опрокинута только над озером. Она источала ровный матово-серебристый цвет, и концы ее, не касаясь земли, расплывчато исчезали в синеватой дымке. Затаив дыхание, Альма и Ваня смотрели на радугу. Она была совсем рядом, и все вокруг мерцало, переливало, призрачно и невесомо. Ночь была напоена серебристо-голубоватым светом, и этот свет становился все ярче и ярче. Глянцевым бело-голубым огнем горело озеро, голубовато отблескивала прибрежная галька, обрызганная дождем трава переливала перламутром. Мира хватила безмолвная ясность и зачарованная тишина. Только слышно было, как с листьев падали отяжелевшие капли и разбивались о траву, и от этого стоял едва внятный шепот. В неясном свете, за краями радуги проступали туманно-сизые скалы противоположного берега, расплывчато маячили серые кусты, брежела мерцающая бездность неба, слабо подсвеченная звездами. Ваня и Альма, держась за руки, во все глаза смотрели на светлое чудо, которым природа одарила их. Впереди их ждала горечь разлуки, тоска, долголетняя боль в сердце, но в этот миг они были счастливы, и они принесут отблеск этого счастья через всю жизнь». В памяти останется это озеро, и эти скалы, и эта ночная радуга. Дар природы и их любовь — дар жизни. Харальд сидел перед камином. Он знал, что Альма и Вяйна на озере, и в сердце его были самые противоречивые чувства. И боль за дочь, за ее горькую, не ко времени, любовь. И тревога за Вяйна, как бы не попался немцам в лапы. И желание помочь им обоим, и глухое недовольство за Вяйна — За то, что смутил покой Альмы, сломал их жизнь. Они жили с Альмой тихо, мирно, никому не попадались на глаза. Рано или поздно немцы убрались бы свои свояси. Да если говорить откровенно, то не очень-то они и мешали Харальду. Он сам по себе, они сами по себе. Теперь все рухнуло. И не только спокойный распорядок жизни в доме Харальда, но и в сознании что-то изменилось, и все изовяяно. Надо же было ему заползти именно к Харальду во двор. И надо же было Харальду спасать его. Помоги страждущему. Эта заповедь вот как оборачивается. Харальд перебирал годы своей жизни, как монах четки. В последнее время он стал задумываться о себе, о событиях на родине. Как часто он отступал, уходил подальше от греха, и сейчас он закрывает глаза на то, что творят немцы». А есть партизаны и в партизанах друзья харльда старые рыбаки, их сыновья. Говорят, в Киркинессе, в железнорудных копиях от гитлеровцев скрывается не одна тысяча людей. А совсем недавно, в мае, в день 130-й годовщины Норвежской Конституции, в городе были расклеены листовки, в которых было написано, что пусть фашисты чувствуют себя на норвежской земле так же, как и на советской. В этот день во многих местах Норвегии взорвались здания с немцами, сошли с рельсов поезда. Харальд знал, что в поселке скрывается несколько русских военнопленных, бежавших из концлагеря. Рыбаки помогают и лагерникам, оставляют на дороге хлеб, рыбу. Когда пленных ведут на работу, они подбирают пищу. Харальд же ни во что не вмешивался, думал всех перехитрить. «Вы как хотите, а я как хочу». Харальд усмехнулся своей наивности. Сколько раз он пытался обхитрить саму жизнь, и никогда не удавалось, и на этот раз не удалось. На другой день в сумерках Харольд пришел к озеру. Ярко сияла луна, и озеро горело белым, отраженным светом. Людвигсон сидел на валуне. Увидев Харольда, он осторожно выпрямился. — Я пришел поговорить с тобой, как мужчина с мужчиной, — глухо сказал Харольд. Людвигсон выжидательно молчал. Взгляд его скользил понизу. «Как ты мог предложить Альме такое?» «У вас русский». Этого Харольд боялся больше всего. Направляясь сюда, он собирался вести разговор только о дочери. Но Людвигсон сразу же обрубил разговор об Альме. «У вас русский», — повторил Людвигсон. «Да», — прямо ответил Харольд. Людвигсон не ожидал, что Харольд так быстро сознается, и растерянно взглянул на старого рыбака. — Да, у нас русский, — снова сказал Харальд. — И что же? — Мы давно его ищем. Он так и сказал «мы». Людвигсон уже не отделял себя от немцев. — Неужели ты бы и сам не подобрал умирающего? — все еще на что-то надеясь, — спросил Харальд, хотя уже понял, что разговор о русском будет тяжелым и бесполезным. Они по-разному смотрят на это. — Он русский, они убили Эдварда. — Да, — тихо согласился Харальд, — они убили Эдварда твоего друга. Вот видите, в голосе Людвигсона послышались торжествующие нотки. «Они убили Эдварда», — повторил Харальд, — «потому что он послушал тебя, а я промолчал тогда». Харальд смотрел на Людвигсона, тот вильнул глазами в сторону. «В его смерти виноват ты и я, а русский? Русского сегодня не будет здесь». «Сегодня?» — вырвалось у Людвигсона. «Когда сегодня?» Харальд понял, что зря сболтнул. Людвигсон забеспокоился. — Ладно, дядя Харальд, — примирительно сказал Людвигсен, поговорим потом. Мне надо идти. — Куда насторожился Харальд? — Тут в одно место, а то опоздаю. Людвигсон повернулся. — Стой, — сказал Харальд, — поняв, что Людвигсен идет к немцам. «Некогда, — Некогда-некогда, — отмахнулся Людвигсен. Стой, — повторил Харальд, — и схватил Людвигсена за рукав. Людвигсен резко рванул руку, зло ощерился. — Ну ты! Харальд не отпускал. Людвигсен силой оттолкнул старика и поспешно пошел прочь. — Стой! Куда ты? — вскричал Харальд. И шагнул вслед Людвигсену. Еще не отдавая себе отчета, схватил круглую весистую булыгу и силой бросил ее вдогон. Послышался глухой стук. Людвигсен коротко вскрикнул и схватился за голову. «Предатель, негодяй!» — кричал Харальд, догоняя Людвигсона. Людвигсон, неловко подгибая ноги, падал на бок. «Подлец! Какой же ты подлец!» — повторял Харальд, задыхаясь. «Ты не смеешь ходить, не смеешь!» Людвигсон не отвечал. «Ты что?» — испуганно спросил Харальд, останавливаясь над Людвигсоном. Людвигсон молчал. Харальд нагнулся, схватил его за плечи. Людвигсон икнул, изо рта хлынула темная жидкость. «Ты что?» «Ты что?» — в предчувствии беды у Харальда похолодило сердце. Он приподнял неожиданно легкую, залитую кровью голову Лидвиксена и в ужасе отшатнулся. «Людик! Людик!» — повторял Харальд. Так называл он его в детстве. Но Лидвиксен не отвечал. Харальд упал на колени, быстро расстегнул мундир и приложился ухом к груди Людвигсона. Сердце молчало. Ухом Харальд почувствовал смертную спарину, которая уже покрыла тело юноши. «Что ты наделал? Что ты наделал, Людик?» — закричал Харальд. «Боже, что это такое?» Харальд судорожно, на что-то еще надеясь, рвал траву и подкладывал ее под голову Людвигсона. Потом поднялся, заспешил на непослушных ногах к озеру, зачеркнул воды в кожаный картуз, задыхаясь, принес и стал обмывать лицо Людвигсона. Но вдруг бросил все это и, сжав свою голову руками, застонал. Он долго так стоял на коленях и тупо раскачивался из стороны в сторону. Потом, плохо сознавая, что делает, взял Людвигса на за ноги и потащил, как тащили тех. Возле озера нашел тяжелый и удобный камень, привязал его ремнем к трупу и столкнул воду. Тело с шумом погрузилось. На светлой воде долго расходились черные круги. Стояла чистая, чуткая тишина, и Харальд рухнул на колени и, воздев руки к небу, закричал. «Господи, за что?» И зарыдал страшно, дико. Потом отмывал руки, отмывал долго, тщательно, остервенело тер песком, сдирая кожу. Горло все время подкатывала тошнота. Харальд сидел в лодке. Они пойдут тихо на веслах. На том берегу фиорда их встретят. И так, передавая вяина друг другу, норвежцы доставят его до линии фронта. Харальд тупо смотрел под ноги, ничего не слыша, ничего не видя, ждал, когда дочь простится с русским. «Вяйна!» — выдохнула Альма, и, крепко схватив его за шею, иступленно целовала в губы, в глаза, в лоб, и все, что то шептала, торопливо, горько, прощально. «Вяйна! Вяйна!» — «Прощай!» — сказал он рвущимся голосом. Ваня оторвал ее от себя, вдруг ставшую безвольной, обмякшей, и поддержал, боясь, что она упадет. Альма потеряно стояла, слез у нее не было. Он в последний раз провел рукой по ее холодному, беззащитному лицу, поцеловал остывшие губы и резко повернулся. Острой болью прострелила раненую ногу. И чтобы боль в сердце была меньше, он остервенело нажимал и нажимал на раненую ногу. И это приносило облегчение. И вдруг его настиг шепот шепот который не имел права сейчас вылиться в облегчающий душу крик вяина вяна последний раз хрустнула галька под ногой стукнули уключены лодки и стихло все конец повести конец книги апрель 2005 год звукорежиссер ина демура диктор татьяна груднева